Часть третья. Покой. 1994. Отцы и дети. Из этих. Когда в начале пятидесятых мой приемный отец Чарльз в первый раз гостил в тюрьме Маунджой, мне не разрешали его навещать. Конечно, я еще был мал, а мод ничуть не прельщала, очистительное и вместе с тем удручающее свидание в темнице — Однако неуёмное желание посетить узилище не покидало меня с той поры, как семилетний Джулиан поведал о своих впечатлениях, полученных в застенке во время встречи его отца с клиентом-женоубийцей. Насколько я знаю, Мот ни разу не съездила к мужу, хотя каждую неделю получала пропуск. Она их не выбрасывала, аккуратная стопка этих пропусков лежала на телефонном столике в прихожей нашей маленькой квартиры. Однажды я спросил... Не собирается ли она использовать по назначению один из этих драгоценных мандатов? И моя приемная мать, вынув сигарету изо рта, загасила ее, а вышеупомянутую стопку. Надеюсь, ты получил ответ? Усмехнулась она. Может тогда я его навещу? Предложил я. Мод нахмурилась и достала из портсигара шестьдесят четвертую сигарету за день. Что за странная мысль? Как тебе взбилило в голову? — Все же он мой отец, и, наверное, будет рад общению. — Чарльз тебе не отец, — возразила Мот. — Ты приемыш. — Об этом сказано не раз. — Выкини с головы всякую блажь, — серил. — Ну, дружеское лицо. — С чего ты взял, что у тебя дружеское лицо? — По правде, твоя физиономия всегда оказалась мне кислой. — Над этим тебе стоит поработать. — Ну, хорошо, знакомое лицо. — Наверняка он обзавелся кучей знакомств, — Мод вот прикурила сигарету. «Говорят, в тюрьме очень развито чувство локтя. Я думаю, Чарльз там как рыба в воде. Раньше он всегда легко сходился с чужаками. Нет, о твоем визите не может быть и речи, я этого не допущу». Тогда в тюрьму я так и не съездил, но теперь, когда Чарльз опять оказался за решеткой, а я дожил почти до пятидесяти лет, ничье разрешение мне не требовалось. Получив пропуск, я с нетерпением ждал возможности посмотреть, как живет уголовный элемент. Утро выдалось славным. Из-за увечной ноги я уже не мог ходить на большие расстояния. Но сейчас решил, что этот путь я одолею, и, сняв костыль с крючка у двери, вышел на улицу. По Пирс-стрит я дохромал до моста через Лиффи и перебрался на О'Коннелл-стрит, держась, как обычно, ее левой стороны, дабы не приближаться к универмагу Клери, где некогда я стал невольной причиной гибели мэри Маргарет Маффет и усердного полицейского гомофоба. Разумеется, колонна Нельсона давно сгинула. После того, как Ира сбросила адмирала с пьедестала, остатки сооружения снесли управляемым взрывом, так неумело подготовленным, что ущерб от разлетевшихся магазинных витрин по О'Коннелл-стрит составил тысячи фунтов. Но воспоминания мои были живы, и освежать их не хотелось. Я миновал центр ирландских писателей, где недавно присутствовал на вечере в честь выхода книги Игнация IV и последней в невероятно популярной серии о путешествии во времени славенского мальчишки, захватившей детские и многие взрослые умы во всем мире. Естественно, там были все ирландские писатели, и когда кто-то обронил, кем мне доводится мод, несколько человек, представившись, стали задавать вопросы о ее творчестве на которые я не мог дать ответа. Один издатель спросил, не хочу ли я написать предисловие к юбилейному изданию и жаворонкам вопреки судьбе, ну я отклонил предложение, хотя за качественную работу мне посулили 200 фунтов. Журналист, которого я не раз видел в программе для полуночников, уведомил, что мод превозносит совершенно незаслуженно, ибо жанр романа не женское дело и минут десять разъяснял свою позицию, но Ребекка, жена Игнаца, вызволила меня из его паутины, за что я был ей безмерно благодарен. С Дорсет-стрит я свернул к клинике Девы Марии, откуда до тюрьмы рукой подать, однако настроение у меня было прекрасное, какое иногда случается в чудесное утро, когда просто радуешься жизни. Минуло семь лет с той ужасной Нью-Йоркской ночи, Когда в одночасье я потерял двух самых дорогих мне людей, шесть с суда, пять, как после многочисленных операций на ноге я навсегда покинул Штаты, четыре, как вернулся в континентальную Европу, три, как приехал в Дублин, два, как Чарльза арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов, год, как он вновь очутился в тюрьме и все-таки обратился ко мне за сыновней поддержкой». Сперва я очень сомневался, надо ли возвращаться в Ирландию. За время изгнания я нередко тосковал по улице моего детства, но вновь вступить на них казалось неосуществимой мечтой. Однако я был несказанно рад вернуться домой, оставив позади годы странствий, я даже нашел работу на своем былом поприще в парламентской библиотеке на килдер стрит тихой заводе, куда сами депутаты наведывались редко, А вот их помощники и чиновники, искавшие ответы на вопросы, какие наслушания их могли бы задать их начальникам, заглядывали постоянно. Там-то я и столкнулся с фигурой из моего прошлого, мисс Анной амбросии вместе с которой в середине шестидесятых недолго служил в Министерстве образования. Оказалось, она вышла замуж за своего ухажера-еврея с нееврейским именем педар о и произвела на свет полдюжины дочерей, одну, по ее словам, непослушнее другой. Анна продвинулась по службе и к пятидесяти трем годам стала начальницей отдела, кем некогда была мисс Джойс. Мы тотчас узнали друг друга и условились в обеденный перерыв посидеть в буфете. «Угадай, сколько за эти годы?» «Сменилось министров, которых пришлось ублажать?» — спросила она. «Не знаю, восемь, девять. Семнадцать» сплошь болваны, одни вообще неграмотные, другие не умели делить столбиком. Как в насмешку, самого тупого из правительства всегда назначали министром образования. И знаешь, кто приводил их в божеский вид? Маггенс, вот кто. При тебе он был нашим министром? Нет, другой, я назвал фамилию. А, тот чокнутый, Анна хмыкнула. На следующих выборах его прокатили». Это он врезал тебе в тот день, когда его застукали со спущенными штанами. Нет, пресс-секретарь. Я усмехнулся. Счастливые воспоминания. Сама не знаю, зачем я здесь столько проторчала, грустно сказала Анна. Могла бы объездить мир, как ты. У тебя, наверное, была классная жизнь. Было по всякому. А ты, значит, никогда не думал отсюда уехать? Мысль приходила. Но ты же знаешь, как оно на госслужбе, коготок увяз, всей птички пропасть. А потом еще изменили закон, замужним женщинам позволили работать, и я решила поддержать этот почин. Кроме того, деньги-то нужны, когда у тебя муж и шестеро детей. Я не жалуюсь, в общем-то я счастлива. За исключением моментов, когда была в полной жопе. Краем глаза я заметил, как запыхавшаяся молоденькая официантка влетела в буфет, и с ужасом, глянув на часы, видимо, опоздала на работу, юркнула за стойку. Тотчас из кухни появилось еще одно знакомое лицо, заведующее буфетом, готовое задать взбучку провинившейся. — Простите, миссис Гоген, — залепетала девушка, — это все автобусы, такие ненадежные. — Ты, Хасин, -то, сама как автобус. В ненадежности не уступишь шестнадцатому маршруту. Анна прислушалась к нагоняю и скорчила рожицу, эту даму лучше не сердить. Она тут правит железной рукой. Даже Чарли Хоги ее боится. Был случай, она его вытурила, когда он шлепнул по заднице официантку. На днях он зашел в библиотеку, сказал я. Первый раз за все время. Удивленно огляделся и говорит, кажется, я не туда попал. Надо запомнить эту фразу, усмехнулась Анна. Пригодится для его эпитафии. — Однако это миссис Гоген тут давненько. Помню, я был мальчишкой, а она уже здесь работала. Говорят, собирается на пенсию. Скоро ей стукнет шестьдесят пять. Ладно, расскажи о себе. Верно ли я слышала, что ты сбежал из-под винца Где ты это слышала? — Ну уж не помню. Ты же знаешь, у нас слухи расходятся быстро. Слух верен лишь отчасти. Венчание я сдюжил. И смылся с столе. «Бог мой!» — Анна покачала головой, стараясь не засмеяться. «Ну ты даешь!» «Спору нет». «Зачем ты это сделал?» «Долго рассказывать. И больше не женился?» «Нет, я поспешил сменить тему. А что стало с мисс Джойс и мистером Денби-Денби? Ты с ними общаешься?» Анна отставила чашку и навалилась на стол. «О, тут целая история!» «Мисс Джойс лишилась работы?» когда закрутила роман с министром обороны. «Иди, ты, — ты удивился я, — она всегда была такая правильная, в тихом омуте, ну вот, втрескалась по уши. А он, конечно, был женат. Когда она стала навязчивой и начала требовать большего, он так устроил, чтобы ее вышибли со службы. Нечего и говорить, она сатанела, но что тут сделаешь? В то время у министров как было, что хочу, то и врачу, да и сейчас так же». Она пыталась продать свою историю газетам, но те не захотели огорчать семейного человека. Вмешался архиепископ, поговорил с редактором Irish Times. И что с ней стало? Последнее, что я знаю, она уехала в Эннискорти и там открыла книжный магазин. Еще говорили, будто она сочинила песню, которая чуть не победила на конкурсе Евровидения, но с тех пор о ней ни слуху, ни духу. А что мистер Денби-Денби? «Он, наверное, на пенсии?» Тут история весьма печальная. Анна посмотрела в сторону, улыбка ее угасла. «Что произошло?» «В отлучке ты, наверное, не следил за ирландской прессой?» «От случая к случаю. А что?» «История кошмарная. Анна поежилась. Кончилась тем, что его убили». «Убили?» Наверное, я вскрикнул, потому что миссис Гоген посмотрела в мою сторону. Наши взгляды встретились, и она отвернулась. — Да, убили. — Ты, конечно, знаешь, что он был из этих? — Из каких? — спросил я невинно. — Из этих. — То есть голубой. Ах, вон что! Да, я всегда это подозревал, несмотря на его бесконечные поминания легендарной миссис Денби-Денби и выводка маленьких Денби-Денби. Он их выдумал? — Нет, они вправду существовали. Но тогда в стране было до черта таких миссис дэмби без знать не знавших, чем за их спинами занимаются муженьки. — это наверное, это известно лучше других? — Верно ли я понимаю, что ты сам из этих? — Да, — признался я. — Так я и думала. — Помнится, когда мы вместе работали? — Ты не проявлял ко мне ни малейшего интереса. — Кажется, он из этих, — однажды сказала я мисс Джойс, — «Но она возразила, вряд ли, для этого ты слишком милый». «Похоже на комплимент», — сказал я. «Сейчас это модно, да?» «Что?» «Ну, быть из этих». «Не знаю, думаешь?» «Уверена». «Вот тебе бой Джордж». «Вот тебе Дэвид Норрис». Примечание «бой Джордж». Джордж Аллан Удаут родился в 1961 году. Английский музыкант с юности не скрывал своей ориентации, Его сценические наряды были одновременно эпатажны и комичны. Дэвид Норрис родился в 1944 году, ирландский правозащитник и политик. Стал известен после кампании по отмене закона, определяющего однополые отношения как уголовные преступления, но также видный член ирландской церкви. Конец примечания. «У нас пол страны таких, только они это скрывают». — У моей соседки младший сын такой, — Анна фыркнула. — Для нее это позор, но я молчу, мое дело сторона. А еще две женщины, хозяйки цветочной лавки, что рядом с нами, живут вместе, и Педр говорит, они тоже из этих, вернее, из тех. — Ну да, из тех. Вот уж не думала, что бывают такие женщины. Ну, — Для мужчин это еще туда-сюда, но ну, для женщин уж вообще, да? Никогда я об этом не задумывался, но, полагаю, разница небольшая. Ты стал очень современным, Сирил. Вот что значит пожить за границей. Моя старшая дочка Луиза хочет с друзьями поехать в Америку по программе обмена, а я всеми силами стараюсь ее не пустить, потому что там все такие чересчур современные. Если, не дай бог, уедет, ее непременно изнасилуют чернокожие, и ей придется делать аборт. Я поперхнулся чаем. Боже мой, что ты выдумываешь? Нет, что ли? Это правда? Но вовсе нет. Так говорят только ограниченные люди. Я вовсе не расистка, если ты на это намекаешь. У меня муж еврей, не забывай. Тем не менее я подумал не уйти, ли пока она не наворотила еще всякой дури. Дочь заявляет, она уедет, чтобы мы с отцом не говорили. Смотри, сама будешь виновата, толдичуя. Но разве она послушает? Как же? Разве мы были такими в их возрасте? Разве так огорчали родителей? — Я-то у в необычной семье. — Да, я помню, ты что-то такое рассказывал. Тебя воспитала Эдна Убрайн или кто-то вроде нее, верно? — Мод Эвери, моя приемная мать. — Точно, Мод Эвери. Ее так превозносят, ну, прям второй толстой. — Ты рассказывала о мистере Денби-Денби, перебил я, не давая ей углубиться в новую тему. — История кошмарная, — подавшись вперед, прошептала Анна. — Оказалось... На Гардинер-стрит он снимал дешевую квартиру, о которой жена его не знала, и водил туда парней, сам знаешь для чего. Продолжалось это бог весь сколько. Видимо, однажды что-то пошло не так, потому что соседи заявили об ужасном запахе из его квартиры. Через две недели там его и нашли, прикованным к батарее, с половинкой апельсина во рту и со спущенными штанами. Господи! Я поежился, представив эту картину. Парни поймали? Да, в конце концов, дали пожизненное. Бедный мистер Денби Денби. Какая страшная смерть. Наверное, ты еще тогда знал? О чем? О нем. Вы с ним не того? Нет, конечно, меня аж передернуло. Он мне в отцы годился. Похоже, Анну это не убедило. Остерегайся этих парней, Сирил. Я говорю о тех, что слоняются возле каналов. Там какой только заразы нет, все они больны спидом и прикончат тебя за милую душу. Очень надеюсь, ты с ними не якшаешься. Я не знал, обидеться мне или рассмеяться. Дело в том, что за последние семь лет я ни с кем даже не целовался, не говоря уж о прочем, к чему не имел ни малейшего желания, и мысли не было ночью шастать у большого канала в поисках продажного парня. Но прежде чем я успел ответить... К нам подошла официантка Хасинта. — Желаете еще чаю? — Нет, пора возвращаться в контору, — сказала Анна. — Само ничего не сделается. — Рада была повидаться, Сирил. Как-нибудь еще заскочу к тебе. Ты в библиотеке каждый день? — Кроме пятницы, но только во время парламентских сессий. — Чудесно, значит, увидимся. Помни наш разговор и береги себя. Я не хочу оплакивать еще одного мистера Денби-Денби, Анна ушла, а я заказал официантке еще чайничек, который через пару минут принесла сама миссис Гоген. «Можно вас ненадолго отвлечь?» — спросила она. «Вы мистер Эвери, кажется?» «Да, Сирил, садитесь, пожалуйста». «А я Кэтрин Гоген. Не уверена, что вы меня помните?» «Помню, конечно. Очень приятно вас видеть. Вы снова здесь работаете?» «Да вот сподобился библиотекарем». «Только что устроился, но работа мне нравится». «Это место засасывает, да?» — улыбнулась миссис Гоген. «Никак отсюда не выберешься». «Я рада, что вы опять здесь. Говорят, вы жили в Соединенных Штатах?» «Да, какое-то время. И в Европе». «Она кивнула на мой костыль. Что у вас с ногой? Недавно поранились?» «Нет, это было семь лет назад. Тогда я жил в Нью-Йорке». Однажды вечером мы с другом шли через центральный парк, на нас напали. Господи! Это ужасно! Как ваш друг? С ним все хорошо? Он умер почти сразу, еще до приезда скорой. Бандитов нашли? Я покачал головой. Нет. И, по-моему, не особо искали. Сочувствую вам. Зря я спросила. Не мое это дело. Ничего. Просто я вас запомнил еще с той поры. Вы очень похожи на одного моего давнего знакомца. Близкий вам человек? Не так, чтобы очень... Она отвернулась, дядюшка мой. История давняя. А я помню вашего сына, сказал я. Как он поживает? Миссис Гоген вздрогнула и нахмурилась. Что вы имеете в виду? Ну, ваш же сын, верно? Двадцать с лишним лет назад мы с вами случайно встретились в кафе. Наверное, вы не помните... Это был день моей свадьбы, поэтому он так врезался в память. Вот только имя мальчика я забыл. Джонатан. Верно. Очень развитой парнишка. Миссис Гоген улыбнулась. Теперь он врач, психиатр. Недавно женился на чудесной девушке Мелани. Они знакомы с самого детства. А другие у вас есть? Что другие? Другие дети. Она помолчала, затем покачала головой. Нет, а как у вас с этим... У меня сын, Лиам, ему двадцать один. Вот уж, наверное, радость вам. Я пожал плечами, сам не вполне понимая, почему вдруг разоткровенничался. Мы с ним не очень близки. Он не может простить, что вырос без меня. Обида справедливая, и я, как не стараюсь, не могу навести мосты. Старайтесь изо всех сил. Самое главное, чтобы он был в вашей жизни. Не теряйте его из виду. В буфет ввалилась толпа депутатов, громогласных и напыщенных. — Похоже, надо возвращаться к работе. Миссис Гогин вздохнула и встала. — Надеюсь, теперь мы будем видеться чаще? — Конечно. Я проводил ее взглядом. Почему-то разговор этот вспомнился сейчас, когда я подходил к воротам тюрьмы Маунт-Джой. Я предъявил паспорт и пропуск дежурному, который внимательно их изучил, а затем велел мне снять пиджак и ботинки и пройти через металлоискатель. Я же думал о миссис Гоггин, о том, как она на меня смотрела, и мне ужасно хотелось снова с ней увидеться.